Глава 47. В Британию он вторгся, будто бы, в надежде найти там жемчуг. Сравнивая величину жемчужин, он нередко взвешивал их на собственных ладонях. Резные камни, чеканные сосуды, статуи, картины древней работы. Он всегда собирал с увлечением. Красивых ученых рабов он покупал по таким неслыханным ценам, что сам чувствовал неловкость и запрещал записывать их в книги.